«Валькирия? Вот!» Он показал открытку с картиной Васильева «Валькирия над сраженным воином». «Или вот! Посмотри, как она прекрасна! Видишь, светит мечом!» А Вега поднес ему другую открытку, где была изображена русоволосая дева, иначе сказать невозможно, со свечой в заиндивиллом зимнем окне. Картина называлась «Ожидание». «Я уже был изгоем», — вдруг признался Овега, — «и больше не хочу, и потому повинуюсь Року. Пусть уносит вода, мне сейчас хорошо. А если тебя отпустят, ты пойдешь на реку Ганг?» В глазах Овеги не появилось ни надежды, ни проблеска радости. Он снова стал спокоен, как сфинкс. Повинуюсь Року, но ты можешь пробыть в этих стенах до самой смерти!» Взорвался Русинов, что делать не следовало. «Ты же Овега! Ты знаешь пути! А это все умрет вместе с тобой, и ты не выполнишь своего предназначения!» Овега неожиданно улыбнулся по-детски показывая белые молодые зубы. Нет лучшей доли для веги умереть в пути. Карма изберет меня и обнажит голову и осветит мечом дорогу. Я увижу свет сокровищ Варвар, самый чистый и сияющий свет. Пусть после смерти, но стану вещим. Загоревшиеся глаза вдруг вновь утратили блеск и стали пронзительно голубыми, холодными как прежде. После этого разговора, естественно, записанного на пленку, Русинова вызвали к руководству закрытым отделением и отобрали подписку, а не разглашение любых сведений, касающихся Овеги и как бы временно отстранили от работы, предоставив недельный отгул. Русинов снова засел в библиотеке, пытаясь отыскать хоть какие-то упоминания о сокровищах вар-вар. Все это, возможно, было отнести к бреду, но стройность и поэтика слов о веге источали какую-то притягательную силу, захватывали воображение, как хорошая и впервые слышимая музыка. Чем больше он копался в литературе, дающей удивительно скудные знания существования древней арийской цивилизации, тем больше возбуждался интерес. Все авторы, словно сговорившись, не касались этой темы и упоминали как-то вскользь, воровато, с оглядкой. Отечественные источники, за исключением редких и сугубо научных, вообще не давали никакой информации. Все и современные, и дореволюционные странным образом замыкались на христианской, либо ветхозаветной истории человечества, на западной и восточной цивилизациях, упорно обходя все, что связано с Севером и древними арийскими народами. Лишь в одной тоненькой, как тетрадка, книжки, Русинов нашел критическую статью на некую монографию какого-то серба Елачича, называемую «Север как родина человечества». Однако самой монографии, судя по каталогам, ни в одной библиотеке СССР не существовало. Это поразительное недоразумение он попытался прояснить через Кочергину, Та лишь грустно улыбнулась в ответ и еще раз предложила ему прийти к ней учиться. Сокровища Вар-Вар, случайно упомянутые Овегой, похоже, заинтересовали не только Русинова. Когда он вернулся после отгулов на работу, вдруг узнал, что Овеги в блоке нет, что госбезопасность забрала своего подопечного, и теперь содержит где-то под собственным наблюдением. У Русинова подкатил ком горлу. На душе стало пусто, и работа в спецотделении, престижное и интересное, неожиданно потеряла всякий смысл. Он не подозревал, что за эти месяцы так сильно привязался к своему пациенту, что он стал не просто человеком, а тем возбудителем сознания, который делал жизнь сверкающей и любопытной для молодого психиатра. В тот же день он написал заявление с просьбой вернуть его в отделение неврозов. Однако руководство категорически отказало, и Русинов услышал много лестных слов о себе и своем профессионализме. «Вы, молодой человек, не представляете, что смогли вытянуть у этой чурки с глазами» сказал ему заведующий. Тут у нас такие чины побывали. Наш зверинец теперь в почете у Министерства здравоохранения. Я сейчас готовлю к печати монографию. Третьим ее соавтором будете вы. Ирусинов неожиданно для себя успокоился и как бы мысленно повторил слова Овеги. Повинуюсь Року.